Глава тринадцатая. «Меня кинули дважды». Делк закрыл за собой дверь. Его тайну никто не должен знать, даже самые близкие люди. «Убить!» Подумал про Овин и уже хотел вызвать роботоохранника, чтобы тот ликвидировал девушку, но передумал. Мужчина подошёл к кровати, что была похожа на криогенную камеру. В ней лежал старик. Именно он и был Делк. А тот, что стоял рядом, всего-то искусственная оболочка. Болезнь, что он подцепил на стене, медленно разрушала его тело, и никакая медицина не могла ему помочь. Тогда он был молод, рвался в бой и хотел доказать отцу, что может на большее, чем перебирать бумаги в офисе и контролировать заводы. Ему хотелось узнать, откуда поступает руда через подземные транспортные линии. Они не принадлежали клану Слаты, но именно благодаря им их дом поднялся. Руда поступала ежедневно, а взамен отправлялись сухие брикеты с едой. Делк хотел прервать эти поставки, и как только он это сделал, транспортная линия остановилась. Откуда она идёт? Задал себе вопрос и составил план разведки. Все дроны, что спускались в катакомбы и пробовали проникнуть через транспортную линию, бесследно исчезали. Была ли тому виной военная технология предков или тщательно охраняемый кордон рудников, так и не удалось выяснить. Осталась последняя надежда — совершить вылазку в Фастон и выяснить месторасположение рудников. Но эта миссия провалилась. Воздушные дроны были уничтожены, а часть команды, что пошла с Делк, сгорела под лазерными лучами, и он сам, возвращаясь, заразился. Старик лежал под стеклянным колпаком. Голова была окутана паутиной проводов. Именно через них он управлял искусственным телом. «Никто не должен знать тайны», — подумал Делк, вспомнив Овину. До была такой же красивой, как Этанаги. Воспоминания терзали ему душу. Пока восстанавливал стену и воевал с фастонцами, было не до того. И всё же он находил время и приезжал, как считал к другу, Салик, чтобы посидеть у камина и выпить пару бокалов «Карминер» сорта «Гран-резерва». Именно там он познакомился с черноволосой девушкой, которую представили как дочь хозяина. В тот период Делк еще не был связан узами семейного брака. Он влюбился, как мальчишка, да и она не оставалась в стороне. Понимая, что ночные игры зашли далеко и Доо забеременела, он пришел просить руки дочери к Салик. Его бывший друг истерично рассмеялся, сказав, что она всего лишь хорошо дрессированная Наги. Его унизили, втоптали в грязь. Делк не мог этого терпеть, понимая, что понесет убытки и расторг контракт с домом Илди. Электронное правительство поддержало, и Саллик чуть было не разорился. Но этот прохвост всё же выжил и снова поднялся. С рассветом Делк вызвал Овину. Девушка вошла в его кабинет и скромно встала у стола. Мужчина поднялся с кресла, подошёл к ней и, внимательно оценив её внешний вид, удовлетворённо кивнул. «Эти бумаги надо лично передать Азок и убедиться, что он наложит свою резолюцию». «Что в них?» — поинтересовалась Овина. Ей хотелось ещё раз извиниться за вчерашнее, но она промолчала, ведь хозяин не поднимал этой темы. «Расторжение на поставку стали!» «А ЗОК будет в гневе? Ещё бы! Поэтому и проследи, чтобы он поставил подпись, а если нет, пригрози санкциями от правительства!» «А это правда?» — спросила девушка и, взяв пакет, положила его в сумочку. Электронный президент лично расторг сделку. Вот, он протянул листок, на котором красовался штрих-код подписи президента. «Возьми, но не прикладывай к бумагам. Пусть понервничает». «Я всё сделаю. Вы останетесь довольны». «И ещё. С тобой поедет Вербер». «Проконтролировать?» «Нет, он из службы охраны. У тебя есть манеры. Тебя...» «Хотел произнести. Выдрессировали, но добавил. «Веди себя как леди из высшего общества. Сможешь?» да Уверенно ответила Овина. «Все, кто из высшего общества, имеют личную охрану. Тебе она не помешает». «Слушаюсь». Девушка покинула кабинет хозяина и сразу направилась на стоянку, где её уже ждал лимузин. Вербер открыл дверь, и Овина молча села на кресло господина. Машина бесшумно взлетела и, как стрела, устремилась в сторону Аквиян. «Города». где находилась штаб-квартира «Азок». Тому уже доложили о прибытии личного лимузина «Делк». Он вышел поприветствовать партнёра, но когда увидел Овин, на секунду растерялся. «Прошу!» Разведя в сторону руки, чтобы обнять девушку, он подошёл к ней. «Не стоит!» Холодно ответила Овин и покосилась на Пархис, что вышел из тронного зала. «Похоже, у них была встреча», — подумала девушка и невольно посмотрела на Вербер. «Это подстава!» Но, заметив удивлённый взгляд Пархис, пришла к мнению, что он тут оказался случайно. «Лишь бы не узнал меня. А если и узнает, я теперь не его собачка, и у меня нет ошейника, за которым можно дёргать». «Мы можем поговорить наедине», — обратилась козок. «Прошу!» — явно недовольно произнес он и показал рукой на зал. «Наедине!» — еще раз повторила Овин. «Мой друг, я сейчас!» — обратился он к Пархис и, взяв девушку под руку, хотел проводить в зал, но Овина встала как вкопанная и холодно посмотрела на розовые глазки не то мужчины, не то женщины. Наряд, который был одет на азок, скрывал его половую принадлежность. Он был вынужден убрать руку. На лице появились красные пятна, и губы дрогнули в кривой улыбке. «Прошу!» Девушка вошла в зал, а за ней, как тень, проследовал вербер. Двери закрылись. «Итак, слушаю!» Резко обратился Азок к девушке. «Контракт расторгнут!» Спокойно сказала Овен и, достав из сумочки пакет с бумагами, протянула его хозяину дома. «Он не может так поступить!» — взвизнул мужчина и, вскрыв пакет, быстро просмотрел его содержимое. «Он не может!» «Поставьте свою резолюцию!» — хладнокровно сказала девушка. «Все утверждено!» «Нет!» — крикнул озок К нему тут же подбежал секретарь и протянул экран терминала, чтобы тот лично убедился, что электронный президент наложил вето на законопроект. по которому строительство космического лифта было в приоритете. «Проклятие!» — выругался, поняв, что его просто кинули. «Сколько он времени и денег потратил на губернаторов, чтобы те протолкнули в парламент данный законопроект?» «Поставьте вашу резолюцию!» — потребовала овен и, достав из сумочки, показала приказ со штрих-кодом президента. «Азок проиграл эту битву, но только эту». Не скрывая своей злости, он приложил палец к бланку, и на экране терминала тут же возникла надпись. «Есть подтверждение». «Благодарю», — произнесла спокойно, словно это не она вывела из себя главу дома палады. Девушка в знак почтения чуть склонила голову, развернулась и вышла из тронного зала. Пархис, будь то что-то заподозрил, стоял посередине холла и ждал, когда появится овен «Вы не против, если я вас провожу?» Слово выдалось ему с трудом. Он даже икнул, но, справившись с неуверенностью, все-таки произнес эти слова. «Не стоит. Я уже покидаю этот чудный дом, но за предложение благодарю». Не сбавляя шагу, Овин попрощалась и, выйдя на посадочную площадку, села в лимузин. Азок забыл про вежливые манеры и не проводил высокопоставленного гостя. Он вернулся к терминалу и еще раз проверил приказ о наложении вета правительством. «Я не могу потерять лифт. Мне нужен металл!» Азок старался не кричать от злости. Уже думал, что делать дальше. «Салик!» подсказал секретарь, который сразу понял, к чему приведет расторжение контракта с домом Слаты. «Похоже, что так», — согласился с ним Азок. «Свяжись с ним и назначь встречу». «Сделаю. Визит Пархис закрыт?» — поинтересовался секретарь, и его пальцы быстро застучали по экрану. «Нет, у меня есть время, и он нам нужен. Как только что-то станет известно, дай знать». будет сделано. Для Азок дом Одал был не столь интересен, но их бизнес пересекался. Поэтому, справившись с волной гнева, он поправил на себе бирюзовое колье, что купил вчера на аукционе, подошел к зеркалу, что занимало всю стену и, приведя себя в порядок, покинул тронный зал. Секретарю только к вечеру удалось согласовать переговоры своего господина Салик. Встреча состоялась не в резиденции дома Илди, а в офисном здании, что поднималось выше облаков. Азок должен постраховаться. На первые полгода у него есть металл. Даже в течение следующих трёх месяцев его стройка не остановится. Космический лифт — это технология предков, которую даже во время войны не разрешили разрушить. Её строили для одной цели — получить бесплатную энергию, используя гравитацию планеты. Но предки не успели завершить проект. Раздор между странами привёл к гиперинфляции, за этим последовал голод, нехватка воды, война за ресурсы и итог всего этого — вечные болезни. Уже тогда начали возводить стену. Предки решили очистить землю от мусорных полигонов, что заразили почву. Это был долгий процесс. Он дал цель людям и стимул на будущее. Раз приутихли, стена росла, а на местах, где раньше нельзя было сеять и собирать урожай, появились первые сады. Но лифт оставался нетронутым. Было не до него. Спария развивалась, ей удалось очистить землю, погасить конфликты между кланами, и в этот момент ей стало не хватать энергии. Первым, кто рискнул и выкупил лицензию на строительство космического лифта, был дом Гурдис. Его постигла неудача. На радостях, что лицензия опять была выставлена на аукцион, дом Куим, заложив всё своё имущество, решил закончить то, что не удалось предшественнику. Расчёты оказались неверными, и клан Куим остался лишь в истории. Были ещё. но и они не смогли потянуть столь грандиозное сооружение ни один клан не хотел делиться будущей прибылью лишь озог следуя инстинкту выживания решился отдать то чего у него пока не было прибыль мой друг с широкой улыбкой и разведя руки в стороны салик встретил гостей прошу извинить что тут но мой друг Также восторженно поприветствовал его Азоггий, обняв лысова мужчину, похлопал его по спине. У меня для тебя хорошие новости. Вот и решил лично сообщить о них. О, -о, -о, -о! протянул Салик и пригласил гостя присесть. Что заставило столь уважаемого человека оторваться от созерцания магазинных покупок и явиться? «Мои расчеты относительно будущей прибыли оказались неправильными». «Неужто?» — удивился Салик и с подозрением взял лист с таблицами, что ему подал секретарь АЗОК. «Они оказались выше, поэтому договор о покупке вашего сырья остается в силе, а вот процент я повысил на 0,2». «У-у-у!» — У -у -у, Салик обычно не проявлял эмоции. Но сейчас его тонко выщипанные брови сломались от удивления. В прошлый раз он почти час бился над изменением процентной ставки, и ему удалось поднять ее всего-то на 0,1%. И вот сейчас ОЗОК появляется лично и заявляет, что в одностороннем порядке повысил процент прибыли. Очень приятная новость. Очень. «Может, мы вернемся к нашему договору и увеличим объемы?» Предложил Азок, и его секретарь тут же подал Салику новую бумагу. «Думаю, с этим надо повременить». «Как?» С досады Азок икнул и нервно посмотрел на своего секретаря. «Новые обстоятельства. Приоритет над космическим лифтом снят. Это бизнес. Понимаешь меня?» «Это бизнес. Все дело в прибыли, и не через сорок или десять лет, а сейчас». «Поясни, мой друг». Салик уже сомневался, что Азок сможет закончить строительство космического лифта. У него были свои шпионы не только в министерстве, но также и в клане палады. Источник нашептал, что финансы Азок дали трещину. А значит, стоит повременить с вложениями и посмотреть, как на это отреагируют другие кланы. «Извини, но я подал запрос в правительство на заморозку контракта. Сырье нужно для строительства башен Великолепия. Ты видел проект?» «Нет?» Азок покраснел от гнева, его второй раз за день кинули. «Башни Великолепия! Да кому они нужны?» Этих башен настроено уже не одна сотня. Они, как иглы, протыкают небо. Летать невозможно. Мне нужен этот контракт. Понимаю, — сухо произнес Салик. Но давай повременим. У меня ведь свои обязательства, их надо соблюдать. А проект на строительство башен был утвержден еще год назад. Вот если бы ты мне раньше, как получил лицензию, сказал, сколько нужно сырья, Я бы подкорректировал свои планы. А так... Лысая голова качнулась, словно она была посажена на тонкую пику. «Прошу!» И он протянул секретарю свою бумагу, где говорилось о заморозке контракта. Азок еще минут двадцать сквозь силу улыбался. Он не мог вот так сдаться. Пробовал по-разному, даже намекал на поднятие процента. Но Салик настаивал на своем. Он бы сам не решился мне отказать. Значит, этот лысый болван заключил сделку с Делг. Думал Азок, возвращаясь в семейную резиденцию. А что там произошло между ними? Он знал о конфликте людей, но причину ему так и не удалось выяснить. Его шпионы сообщили, что виной тому была Наги Доа. «Вызови мне Ики», — попросил Азок своего секретаря, и тот Исчезнув, через минуту вернулся. «Скоро прибудет», — доложил он господину. «Вот и славно. Ещё посмотрим, кто будет умолять возобновить контракт».